«Совершенно очевидно», — объяснял Пол Бенден с тревоженным пилотом, «что мы не сумеем полностью остановить это падение. У нас просто не хватит сил обеспечить необходимую воздушную защиту». «Черт побери, адмирал!» — воскликнул Дрейк Бонна. «Мне казалось, аккумуляторных батарей должно хватить лет на 50». «Правильно», — подтвердил Джоэл Лилиенкамп. «Но только при нормальном использовании». То, что нам приходится вытворять с ними, нормальным использованием, при всем желании не назовешь. И не пытайтесь свалить вину на ребят, на ребят Фулмара. Они работают день и ночь. Но самые лучшие механики в мире не могут заставить скутеры летать на батареях, которые уже выработали свой ресурс подзарядки. Получается, нам надо смириться с тем, что с каждым днем в строю будет оставаться все меньше и меньше машин? Дрогнувшим голосом спросил Дрейк. «А через год как?» «Вообще ни одного скутера не останется?» Отвечать ему никто не торопился. «Скорее всего, Дрейк, ты попал в самую точку», устало сказал Бенден после долгого молчания. «Что нам еще остается?» «Выжечь участок вокруг дома, прятаться от нитей под каменными или железными крышами и надеяться, что гидропоника не подведет». «А драконы?» — поинтересовался Черри Дав, «Их там вроде восемнадцать». «Семнадцать», — поправил его адмирал. «Марко Голиани Галиа... и его коричневый дулут погибли в бухте Кахрейн». «Я не знал». «И все-таки, где же остальные?» «Они летят сюда». «Ну и?» «Драконам нет еще и года». «Как утверждает цветок ветра, про себя Пол отметил, что кое-кто из его слушателей поморщился при упоминании этого имени». А с ней согласны и Бей, и Пол Найтро. Драконов можно считать, начать использовать примерно месяца через два-три. За два-три месяца пройдет от восемнадцати до двадцати падений. Через три недели, поднялся со своего места Фулмар, мы закончим работу по восстановлению четырех скутеров. «Я слышал, в последней кладке проклюнулось несколько яиц», – ставил Дрейк. «Это правда?» «Да, правда», – подтверд... подтвердил Пол. Родилось шесть новых драконов. Еще шесть молодых людей потеряны для наземных отрядов. Мы получили еще шесть самопроизводящихся и не требующих ремонта бойцов, резко возразил адмирал. Здесь важна перспектива. Скутеры с огнеметами, как средство борьбы с нитями, обречены. Уже сейчас у нас с ними куча проблем. А что будет через год-два? Но при всем том, уничтожать нити надо именно в воздухе. На земле слишком поздно. Вот потому-то мы и решили создать существ, которые могли бы нам помочь. И они нам помогут. Голос Бендена был проникнут искренней верой. А ждать нам осталось не так уж долго. По графику, подготовленному Кити Пинг, самки отклад... драконов откладывают яйца с трехлетнего возраста. В каждой кладке от 10 до 20 яиц. После первого рождения мы получили десять золотых королев, после второго еще три. А через пять-десять лет мы будем иметь непробивную воздушную защиту. Ну да, адмирал, а через сто лет на планете уже не останется места человеку, пошутил Лилиен Камп. По комнате прокатился нервный смех. До этого, я думаю, дело не дойдет, улыбнулся адмирал, от всего сердца благодарный Джоэлу, несколько разрядившему обстановку. Но вот своего рода живой защитный зонтик над нашими поселениями мы создадим. Кроме того, Дэзи мне сообщил, что всадники прекрасно перевозят грузы, учитывая известные нам трудности с транспортом. Так что драконы приносят пользу уже сейчас. А теперь за работу. Вы знаете, что нужно делать. Пол вышел из комнаты. Ангола проследовал за ним. Черт побери! Ангола, где же наши драконы? спросил Пол, когда они остались одни. Дэзи связывается с ними каждое утро. Они летят к нам, и довольно быстро. Кстати, Бэй и Пол Найтра весьма обеспокоены. Они утверждают, что во время эвакуации мы чрезмерно нагрузили драконов. Темул еще очень молоды, ну и так далее. Я, собственно, это к тому, что особо торопить всадников не следует. Им виднее, с какой скоростью лететь. «Все равно мы не можем доставить их сюда никаким другим способом», — вздохнул Пол. «Еще одно», — продолжал он, вместе со своим помощником спускаясь по винтовой лестнице, ведущей с этажа администрации в подземные лаборатории. Работу цветка ветра, видимо, придется приостановить. Что бы она там ни говорила, у нас просто нет возможности и дальше выделять ей людей и материалы. Она наверняка захочет переговорить об этом лично с губернатором», — заметил Ангола. Будем надеяться, что когда-нибудь Эмили сумеет такие ее принять. Как дела у Джима? Пол уже начал практиковать, привыкать к плохим новостям. Поэтому, услышав накануне сообщение о внезапном шторме, перевернувшем девять корабликов из флотилии Телека, адмирал вздохнул с облегчением. Могло быть и хуже. «Джим передает, что обошлось без жертв», — сказал Ангола. Все перевернутые суда, кроме двух, удалось снова поставить на ровный киль. Дельфины вылавливают утонувший груз. Правда, там есть несколько довольно тяжелых контейнеров. С ними придется повозиться водолазом. Вот только... Ангола занял... замялся. Ну, давай, не тяни. Что там у них? Корабли загружались наспех. Карго-листы не составлялись. И в итоге никто не знает, все ли удалось выловить. — И насколько все это задерживает Джима? — остановившись, спросил Пол. — Ладно, — махнул он рукой, не дожидаясь ответа. — Как будет, так и будет. Напомни мне вечером с ним связаться. Пусть не переживает. Когда я вспомню, как и из чего собиралась его флотилия, просто удивительно, как он сумел так далеко уплыть, причем практически без потерь. С этим Ангола был целиком и полностью согласен. Коренат сосредоточенно жевал. Ашон стоял в сторонке и старался не очень волноваться. Кругом, наполняя воздух веселым шумом, кружились дракончики. Герцог и еще несколько бронзовых показывали своим младшим, но значительно более крупным братьям, как правильно размельчать огненные камни. Всадники обнаружили залежи Фацфина на плато где-то между рекой Мале и Садридом. За последние дни они убедились в способности драконов телепортироваться с места на место. Отто Хегельман предложил, чтобы все всадники вели журналы с описанием характерных особенностей мест, где они побывали. Идея понравилась. Для ее реализации надо было раздобыть 17 карандашей и блокнотов. Они нашлись в поселке река мале Прилетев туда с грузом, всадники, к своему удивлению, обнаружили в поселке только детей. Взрослых нет. Все нападения, объяснила им присматривающая за младшими шестнадцатилетняя дочь Рафа Даман, Ра, Фара Даманта. Дези прислал с нами продукты, сказал Шон, стараясь не подавать вида, как сильно задел его скрытый в ответе девочки упрек. У вас случайно не найдется несколько блокнотов и карандашей? Зачем вам? Нам поручено провести разведку побережья, нашелся Отто. Девочка удивилась, но стала несколько любезней. — Кое-что есть в школьной комнате. Берите, если надо. Все равно на уроке сейчас не хватает ни времени, ни сил. Этот случай еще больше укрепил решимость всадников как можно скорее и как можно лучше подготовиться к схватке с нитями. — Шон! — тронула мужа за рукав зорка. Ты случайно не знаешь, сколько камня им надо проглотить? — Вот это! — Стоявшая рядом таре показала обломок камня. — Для порты соответствует тому кусочку что я скармливаю за раз моему бронзовому дракончику смотри зорка твой показывает пример широко разинув пасть герцог выдохнул пламя и тут порта взвизгнув выронила изо рта камень она качала головой и жалобно стонала что с ней случилось воскликнул давид говорит что прикусила язык ответила тари сочувственно поглаживая свою королеву по гладкому боку посмотрите Подняв с земли кусок камня, она показала появившуюся на нем зеленоватую драконью кровь. — Зорка, может, посмотришь? Вдруг у нее что-нибудь серьезное? — А что говорит сама Порта? — растерянно спросила девушка. Она не могла припомнить, чтобы ей когда-нибудь приходилось сталкиваться с самоприкусами у дракончиков. — Ей больно, — сообщила Тари, и она отказывается жевать камни, пока все не пройдет. Снова виск. На сей раз пострадавшей оказалась Тонетта. Шон и Зорко встревоженно переглянулись. Получается, что выдыхать пламя тоже надо поучиться. Внезапно Полент рыгнул, и перед самым его носом вспыхнул и тут же погас крохотный язычок плагня. Не ожидавший ничего подобного бронзовый, в панике отскочил назад и чуть не сбил с ног своего всадника. Тот даже не заметил. «У него получилось!» С гордостью воскликнул Давид. Фу! Поспешно зажал он нос. Держитесь лучше по ветру, ребята. Вонь просто ужасная. Осторожно! — крикнул Шон, отпрыгивая в сторону от длинного языка пламени, которым удивил всех, в том числе и самого себя Каринат. Здорово, молодец! похвалил его похвалил он дракона. Ну давай-ка еще разок. «Тихий ужас!» — поморщилась Тарик, когда ветер донес до нее удушливую вонь «Огня без вони не бывает!» — расхохотался Джерри. «Нет-нет, Манут, поверни голову в другую сторону!» Коричневый повиновался. А еще через миг длинная струя огня вырвалась у него из пасти, превратила в пепел куст метров пятнадцати. «Ну, Манут, ну ты даешь! Да ты настоящий супербластер!» Час спустя все самцы уже научились дышать огнем, но у самок так ничего и не получилось. Если я правильно помню, — сказал Шон, пытаясь хоть как-то утешить растревоженных всадниц, — королевы достигают зрелости примерно к трем годам. Что же касается самцов, то они... Он замялся, подыскивая подходящее слово. «Они уже взрослые», — подсказала Тария. Даже семь, готовых к сражению драконов, и то произведут впечатление. — вставил Отто. — Я вот что подумала, — нахмурившись, проговорила зорка. Кити Пинг вполне могла заложить в программу дискриминацию полов. «Что, что — Что-что? — не поняла Тарий. — Ну, что-нибудь вроде золотые королевы откладывают яйца и сидят дома, а остальные драконы сражаются. В голосе зорки звучало искреннее отвращение к перспективе подобной жизни. — Сейчас трудно сказать наверняка. Успокаивающе заметил Шон. Я хоть и видел уравнения Кити, но понятия из них не, понял из них не так уж много. Мне, например, вовсе не кажется таким уж невероятным предположение, что выдыхать в пламя могут только драконы, достигшие половой зрелости. Вот прилетим в форт, спросим Пола и Бэйнайтру. Они должны знать. Но вот что я вам скажу: ничто не мешает вам, девушке, воспользоваться огнеметами. Сделаем рукоятки подлинней, поставим раструбы и стреляйте на здоровье. Этим решением садницам и пришлось удовлетвориться. Сам Шон от души надеялся, что Пол и Бэй сумеют таки пролить свет на странную неприспособленность золотых королев к жеванию огненного камня и изрыганию огня. Семнадцать драконов выглядят куда внушительнее восьми. А Шону хотелось обязательно удивить Форд. И тогда драконы будут возить только своих садников и ничего больше.